4. Всех иностранцев в Ленинграде регистрировали в конторе интуриста. Отправиться туда с фотографией Ньютона Зайцев поручил Самойлову. «Э, «Если только стрял тот, но тут же умолк». «Что? Возьми форт, чтобы не бегать», — добавил Зайцев. Мартынов, Крачкин, Самойлов и Серафимов застыли немыми фигурами, но Зайцев ясно почувствовал некую общую волну, которая пробежала между ними и обошла его. «Я с партийной линии следствия не спорю», добродушно произнес Самойлов, поднимая обе раскрытые ладони. А в глаза Зайцева не глядел. «Ты чего, Самойлов?» не сдержал изумления Зайцев. «Это же я!» хотелось воскликнуть ему. «На что это ты намекаешь?» голос Зайцева сделался жестким. «А что я? Я не знаю, какие указания дали товарищи из Смольного», завертел головой Самойлов. Все молча глядели на Зайцева. Как будто не было с ним и Крачкина в тот вечер. «Если только мы уверены, что линия Ньютона главная», — примирительно сказал Крачкин и посмотрел на остальных, как бы приглашая. «Я думаю, шлюх надо трясти», — подал голос Мартынов. Из картотеки он вернулся ни с чем. «Вот именно. Прихватили американца, обрадовались, думали интурист, а оказался наш советский человек». Вляпались девушки. «Если они вообще шлюхи», — бросил Зайцев. «Никто их что-то не хватился», — возразил Серафимов. «Это вопрос хороший», — согласился Зайцев. «Каждый человек в городе оплетен семейными, родственными связями. У каждого есть друзья и сослуживцы. Каждого кто-то искал бы». «Шлюхи есть», — настаивал Мартынов. «Ты же сказал нет их в нашей картотеке», — неожиданно возразил Серафимов. «Нету», — согласился Мартынов. «Это значит, просто они еще советским органам не попадались». Зайцев вспомнил встречу на заводе. Крестьянское пополнение последних лет. Или девушки эти просто-напросто из деревенских. Приехали в город, на завод. Их никто не хватится. Семья осталась в деревне. Завод решил уволилась. Кавалер сбежал с другим. А соседки по общежитию только обрадуются освободившейся койке». Он видел, что слушают его без энтузиазма. Серафимов проглотил зевок. «Хорошо. Самойлов, ты и в интурист. Сверкни фотографии американцев Послушай, что скажут. Много ли американцев в тот день было в городе? Чем занимались? А ты, Мартынов, покажи наших девочек в венерологической больнице Тарновского. Может, к ним обращались, ежели промышляли этим делом. И в профилактории на Большой Подьяческой тоже сунься. Может, они опознают». Он уловил, как те вскользь обменялись взглядами. «Что тут происходит?» — подумал он. «Ладно, орлы», — сдался Зайцев. «До завтра. Утром все сюда. Свежие и выспавшиеся». Все молча поднялись. «Идешь, Крачкин?» — уже выходя спросил Самойлов. Зайцев услышал голос Крачкина в коридоре. Ему ответил Серафимов. Мартынов заржал. Зайцев уловил название «пивной», Весело переговариваясь, они все отправились пропустить по кружке на улице 3 июля, прежде чем разойтись по домам. Все, кроме него. Его подчеркнуто не позвали. Зайцев выглянул в коридор. Послушал удалявшиеся голоса. Лестница усиливала их эхом, заодно смешивая звуки так, что ничего было не разобрать. Голоса пропали. Зайцев с трудом верил случившемуся. Приоткрытую дверь кабинета напротив виднелся свет. Нефедов сидел там среди каталожных ящиков, опустив нос, и прилежно строчил, макая дешевенькое перо в чернильницу. Еще один отщепенец. Зайцев попытался вспомнить, какое задание дал Нефедову. Мысли его взбаламученно кружились, взметая едкую обиду на товарищей, которые отныне видели в нем чужака, и он знал, что никак не может этого изменить. Готов рапорт, Нефедов! Бодро осведомился он, как будто ждал этого рапорта целый день. Нефёдов исполнительно вскочил и обратил на Зайцева свое совиное личико. Он глядел без издевки, без злобы, без холода, но и без сочувствия. «Добро пожаловать в клуб отверженных», — говорил его взгляд.